Пока она была мечтой, мне никто другой не был нужен. А теперь я понял, что Марлен не для меня. Но только я попытался наладить отношения с Холли, судьба вновь подшутила надо мной. Для нее я, видите ли, черствый и равнодушный. Конечно, есть и другие девчонки. Но я не хочу в который раз... Начинать все сначала. Да и Холли мне нравится. А у других девчонок уже могут быть приятели. Я знаю, что у Есона и Лари есть подружки. Эй, Райан, окликает меня Питер. Что это ты там пишешь? Ничего. Не бойся парнуха какая, оживляется Габриэль. Может он только притворяется, что пишет? «Никакая это не порнуха!» — возмущаюсь я и показываю тетрадь. «Вот, смотри!» Другим тоже интересно. «А что, если он засекреченный репортер и сочиняет про нас статейку?» — высказывает предположение Джим. «Или доктор Морланд попросил его написать отчет о наших разговорах?» — подхватывает Рик. Я стараюсь не обращать внимания на их болтовню, но эти подначки мешают мне сосредоточиться. «Наверное, это дневник», — говорит Питер. «Я думал, дневники только девчонки ведут», — замечает Тайлер. «Да никакой это не дневник!» — взрываюсь я и захлопываю тетрадь. «Может, он роман пишет?» — не унимается Джим. «Или поэму!» — подбрасывает идею Ларри. «Почитай-ка нам!» — просит Питер. «Хочешь, дай мне свои стихи, я подберу к ним музыку!» — предлагает Ясон. «Никакая это не поэма!» — огрызаюсь я. «Тогда что?» — настаивает Тайлер. «Не ваше дело!» На миг все замолкают. «Напрасно ты от нас свои записки прячешь!» — произносит, наконец, Джим, стараясь говорить миролюбиво. Но я различаю скрытую угрозу в его голосе. Ничего я не прячу, это личные записи, вот и все. Не хочешь с нами поделиться? Хоть немного прочесть. Я захлопываю тетрадь и прижимаю ее к груди. Я словно заяц в стае волков». «Нет. С нами-то ты можешь быть откровенен?» «Нет. Что мы с ним церемонимся? Отберем и все!» — шепчет Ларри. Прижав тетрадь к груди, я отступаю в дальний угол. Я сижу на верхней койке, в этом мое преимущество, но их больше... Я слышу одобрительный ропот. Ларри, Тайлер, Питер и Ясон подступают к моей кровати. Внизу место Луиса. Он встает, но не присоединяется к ним. Габриэль тоже держится в стороне, как и вожатые, но никто не вступается за меня. Я смотрю на Луиса, потом на Рика, Они улыбаются, наверное, считают, что это лишь безобидная шутка, и не понимают, чего я так горячусь. Ларри взбирается по лестнице, другие ребята встают на нижнюю койку. Я сижу, прижавшись к стене. Вот бы соскочить и дать деру, но это невозможно. Придется принять бой. Ларри хватается за тетрадь. Я бью его по руке. Убирайся, а то разобью твою поганую башку. Есон и тайлер забираются на кровать. Есон тянется за тетрадью, но я успел спрятать ее. Я отпихиваю есона одной рукой, тайлера другой. Тайлер едва не падает. Гнев придает мне сил. У меня нет времени перевести дух. Теперь настал черед Ларии. Я сжимаюсь в комок, закрывая тетрадь собственным телом. Я скорее отдам жизнь, чем позволю им прочесть мои записки, только через мой труп. К счастью, до этого не доходит. «Хватит!» — кричит Рик. «Оставьте его в покое!» Ребята нехотя отступают. Никто больше не дышит мне в затылок, никто не тянет за ноги. Все расходятся по своим койкам. Я перевожу дух. «Может, там и нет ничего стоящего?» — бормочет есон. Я не отвечаю и с упреком смотрю на Рика. Ему следовало вмешаться пораньше. Убедившись, что никто не видит, я прячу тетрадь под подушку. Пожалуй, так будет надежнее. На эту ночь я не решусь оставить свои записки в чемодане. Пятница Куда запропастился этот чертов настил? Я уже все кругом обыскал, но он как в воду канул. Я подхожу к Луису. Ты часом не припрятал настил? Луис качает головой. Нет, а что, должен был? Нет. Ну, было бы неплохо. Я его нигде не могу найти. А когда ты его видел в последний раз? Вчера. — Я тоже. Может, кто-нибудь его распилил? — Вряд ли. С сомнением говорю я, хотя понимаю, что это вполне возможно. Кому он мог понадобиться? Луис пожимает плечами. Я бросаю сердитый взгляд на стену и вдруг замечаю то, чего прежде не видел. — О, черт! Луис, полюбуйся! — кричу я, указывая на стену. «Там, в дальнем верхнем углу, приколочен мой настил». Луис смеется. «Какой идиот это сделал!» «Он ведь валялся в одну из куч», — напоминает Луис. «Вот кто-то и приладил его. Это, видно, без меня случилось». «Понятно. А можно его отодрать?» «Попробуем. Я как-никак прораб». Я бегу за молотком, а Луис подзывает Есона и Габриэля. Стена уже восемь футов высотой. Я с трудом удерживаю равновесие. На миг мне становится страшно. Что, если моя опухоль вновь принялась расти? Впрочем, от высоты у меня всегда кружилась голова. К счастью, доска прибита всего пятью гвоздями. Луис придерживает ее, пока я их вытаскиваю. Представляю, как ребята из младших команд вдохновенно приколачивали ее. А может, это Холли додумалась? Нет-нет, она пронастил ничего не знает. Впрочем, кто бы это ни сделал, надеюсь, что он не повторит свою попытку. Доску я больше не отдам. Придется,